Сергей Мусаниф Цикл Роберто Керрингтон «Принцесса где-то там». Книга вторая Глава тридцать первая Мне тоже хотелось возобить... бы взвать кпаты базил, причём сделать это трижды. Подождать, пока он сюда заявится и потребовать у него хоть каких-нибудь объяснений. И хотелось мне этого довольно отчаянно. И чёрт с ним, что он отбыл куда-то далеко, где может не услышать мой зов. Порать-то всё равно можно. Вместо этого я глубоко вдохнула, выдохнула и так несколько раз. Простые адепты или как они там себя называли, всё ещё валялись на полу, уткнувшись в него лицом, а их главный согнулся в таком низком поклоне, что его волосы почти подметали пол. Вдох, выдох. Я снова посмотрела на статую. В принципе, очень неплохо. Добиться идеального портретного сходства, работая с камнем, да ещё и в таком масштабе, должно быть, они отвалили скульптору целое состояние. Но, чёрт побери, как Это же работа на месяцы, если не на годы. Откуда тогда пистолеты и шрам на подбородке, полученные буквально на днях? Или скульптор тоже один из них и вносит коррективы постоянно, ориентируясь на то, что происходит в моей жизни? Но, чёрт побери, зачем я вытащил свои пистолеты? Те самые узнаваемые песчаные гадюки. Не то чтобы я на самом деле собиралась в кого-то стрелять. Я просто хотела, чтобы они их увидели, опознали и устрашились. Топор, наверное, произвёл бы ещё больше эффект, но топор остался в машине, а идти за ним сейчас было как-то не с руки. Вдох, выдох. Господа сектанты, сказала я. Слушайте меня очень внимательно. Сейчас вы встанете с пола и выйдете отсюда на свежий воздух. Проходить будете мимо меня, по одному. Неторопливо, не пряча лиц и не совершая резких движений, потому что я девушка нервная и пристрелить могу. Начинаем на счёт раз. Раз. Они начали подниматься с пола, нарочито медленно, подчёркнуто миролюбиво, демонстрируя полное отсутствие агрессии и нацепив на лицо самые идиотские из блаженных улыбок, что я видела в жизни. Сначала на выходе возникло небольшое столпотворение, но они быстро разобрались с очередностью и прошмыгнули мимо меня на улицу. Я тщательно вглядывалась в их лица, стараясь запомнить их всех. Мигели среди них не было. Главный сектант в красном плаще попытался прошмагнуть последним, видимо, решив дать мне возможность насладиться атмосферой храма и красотой статуи в одиночестве. Но фиг-то он угадал. «А от тебя я попрошу остаться». «Я повинусь твоей воли, мать!» Эту мать игнорировать было уже сложнее. Вряд ли с синдромом Туретта здесь страдает каждый первый. «Ты здесь главный?» Истина так, мать. Почему ты меня так называешь? Если бы мы были родственниками, он был бы мне скорее как старший брат, но никак не сын. И вообще, если я правильно помню уроки биологии о наличии сына, я бы в любом случае помнила. Ну, там роды, вот это вот всё. Говорят, такое не забудешь. Потому что ты мать хаоса и нового порядка, сказал он. А ещё у меня есть машина, но все подряд не обращаются ко мне как к водителю, сказала я. Придумай какое-нибудь другое слово, если для тебя это важно. Хорошо, госпожа. Мне всё равно не нравилось, но это был уже прогресс. По крайней мере, госпожа было лучше, чем мать. И отдельно радовало, что это просто госпожа, а не какая-нибудь госпожа Смерть, госпожа Тлен, госпожа Хаос и разрушение. Тебя как-нибудь зовут? спросила я. «Брат Тайлер, госпожа, а скажи мне, брат Тайлер, можем ли мы поговорить в каком-нибудь другом месте, в менее давящей атмосфере?» «Мой особняк всегда в твоем распоряжении, госпожа», — сказал брат Тайлер. «Ты можешь выбрать любое помещение или занять его целиком». «Так это все...» — я покрутила пальцем вокруг. «Твое?» «Да, госпожа. А как твое имя в миру, брат Тайлер?» Пирпонт, госпожа. Тайлер Пирпонт. Из тех самых Пирпонтов. Да, госпожа. Те самые старые деньги, о которых я говорил в предыдущей части. Причём эти деньги были одни из самых старых, по слухам, непроверенным, конечно же, потому что как такое и проверишь. Пирпонтам принадлежала едва ли не четверть всей недвижимости в стране, и кто-то из их семейства наверняка состоит в теневом кабинете министров. Но явно не Тайлер Пирпонт, потому что в кабинет министров по идее должны брать людей адекватных, а для него это слово навсегда останется заданием в кроссворде. Я сфотографировала статую на камеру своего телефона. Брат Тайлер не стал возражать, а мне хотелось иметь какое-то документальное подтверждение, что всё это существует на самом деле, и это не я схожу с ума, а с него сошёл кто-то другой, причём довольно давно. Мы вышли на свежий воздух. Остальных сектантов уже и след простыл. Наверняка заперлись в каком-нибудь секретном бункере и молятся на мою фотографию из газеты. Ну, я надеюсь, что из газеты и только молятся. Особой цели куда-то прийти у меня не было, поэтому мы просто прогуливались по парку при свете звёзд и редко расставленных фонарей. Впрочем, дорожки тут были хорошо видны, а вероятность, что кто-то напрыгнет на нас из темноты, меня не беспокоило. У них была целая бездна шансов на меня напрыгнуть. "Кто вы такие?" спросила я. "Мои братья, ожидающие хаоса", госпожа ответил брат Тайлер. "Слуги нового порядка, который будет установлен с твоей помощью". "Госпожа, ты говоришь с обилиям заглавных букв. Это вызывает уважение", сказала я. "А зачем вы за мной следите?" "Мы ждали, пока ты к нам обратишься, госпожа". А нельзя было как-то по-другому намекнуть, смс-ку послать там, в Фейсбуке написать? Мы следуем заветам, госпожа. В заветах чётко сказано, что ты должна обратиться к нам первой. Могу я посмотреть эти заветы? поинтересовалась я. Конечно, госпожа. Ты читаешь на древнем арамейском? Э, -э нет. Я распоряжусь, чтобы для тебя подготовили перевод, госпожа. Это займёт всего несколько дней. Я почему-то совершенно не удивилась, что у их главного сектантского текста нет готового перевода на английский, и была практически уверена, что на древнем армейском только брат Тайлер и читает, а остальные верят его толкованиям. Так и гораздо проще управлять людьми, манипулировать. С другой стороны, секты чаще всего создают для личного обогащения, наживаясь на новообращённых. Но с деньгами у пирпантов проблем не было. Если не считать проблемой то, что они уже не знают, куда их девать, конечно, я могла бы затребовать у них оригиналы и поискать специалистов по древнему армейскому по своим полицейским каналам, но решила, что пока не стоит. Неизвестно ведь, как брат Тайлер отреагирует на такую просьбу, а время обострять еще не пришло. Вообще, это была максимально странная ситуация, и я понятия не имела, как правильно себя вести». К сожалению, в своё время ни одной брошюрки типа как поступать в ситуации, когда вы стали объектом культа, первые 10 шагов и самые распространённые ошибки мне не попадалось. Шансы, что они принимают меня за кого-то другого, были исчезающе малы. Точность, с которой была выполнена статуя, не оставляла места для сомнений. Значит, скорее всего, ошибаются их заветы. Но это можно будет определить только после того, как брат Тайлер предоставит мне перевод Ладно, давай начнём с самого начала, брат Тайлер. Как по-вашему, кто я? Ты Роберта Кэрингтон, госпожа. С этим и правда не поспоришь. А вся эта милая чушь про град, хват и прочие черепа это то, кем ты станешь, госпожа. А ещё у меня две дополнительные пары рук должны вырасти, видимо, и грудь. Крыльями можно пренебречь. Это наверняка какая-нибудь аллегория. Эм, это нормально, что я об этом ничего не знаю, поинтересовался я. В Заветах сказано, что когда придёт время, ты узнаешь, госпожа, сказал он и добавил чуть грустно. Видимо, время ещё не пришло. И что мне делать, пока оно не пришло? То же, что ты делаешь обычно, госпожа. А что будете делать вы? То же, что мы делаем обычно, госпожа, ждать и помогать. Если тебе понадобится наша помощь, а много вас вообще, спросила я, понадеявшись, что он скажет, будто я уже видела их всех. Тысячи, госпожа. А когда придёт время, нас станет ещё больше. Очень мило. Тысячи неадекватов, которые любуются на мою огромную, голую, шестирукую, до зубов вооружённую копию, то, что надо любой женщине для поднятия самооценки. Ладно. А это вы убиваете всех моих кавалеров? Зачем бы мы стали это делать, госпожа? Откуда мне знать? Может быть, в ваших заветах написано, что дочь мести и войны, мать хаоса и нового порядка и всё такое прочее, должна э взаимодействовать определённым образом только с тем, с кем должна, и никак иначе. Нет, там так не написано. Заветы никоим образом не могут ограничить твою свободу выбора. Мы не вмешиваемся в твою жизнь. Мы лишь наблюдаем и ждём. Но вы же знаете об инциденте в отеле. Конечно, госпожа. Могу я поговорить с братом, который наблюдал и ждал в этот день? Брат Денис уже отправился домой, но я могу вызвать его для тебя прямо сейчас. Госпожа, не стоит. Дай ему мой номер телефона, пусть позвонит мне утром. Да будет исполнена твоя воля, я вздохнула. Продиктовать номер моего телефона он не попросил. Меня это не удивило. Значит, вы наблюдаете и ждёте, да? И до тех пор, пока оно не началось, вы мирные и дружелюбные ребята, проживающие по соседству. Истинно так. И когда оно должно начаться? В заветах не указана конкретная дата, госпожа, но это должно произойти после того, как ты к нам обратишься. Ты обратилась. Вы сами меня спровоцировали, хотите таким образом поторопить историю. Историю невозможно поторопить, события происходят тогда, когда они уже не могут не произойти. Но вы хотя бы готовитесь? Конечно. Мы работаем по многим направлениям сразу: убежища для мирных людей, припасы, оружие. Также мы нанимаем и обучаем профессионалов в разных областях. Мы не знаем, что конкретно произойдет и насколько изменится жизнь. Поэтому стараемся быть готовыми ко всему. Весьма предусмотрительно. А что насчет оккультных процедур, ритуальных убийств и всякое такое? Мы этим не занимаемся, госпожа!» С искренним негодованием в голосе сказал он. «Ожидающие братья выше всего этого. Какая скучная секта мне досталась». А вот был недавно один случай, когда одного вашего брата прихватили теневые агенты, а он возьми, да и взорвись месис их машиной прямо в центре города. Не стану отрицать, госпожа, не стало 30 брат Тайлер. И насколько это нормально для вашей доктрины? Вообще не нормально. Но вера брата Паусна всегда была несколько радикальной. Он был истинным ожидающим. Но в то же время резким и импульсивным человеком, склонным действовать не слишком обдуманно. Однако даже я не знал о том, что он носит при себе столько взрывчатки и готов применить её в любой момент. Для нас всех его смерть стала неприятным сюрпризом, и я искренне сожалею о произошедшем. То есть Брат Полсон был неадекватным даже по местным меркам. Ну вот тебе странный факт в копилку странных фактов. Tags знала о соглядатаях. Люди так пострадали от соглядатаев. Тем не менее, ожидающие братья продолжали за мной ходить, и агенты их не прессовали. Но если брат Тайлер действительно пирпонт, а у меня не было оснований не доверять ему в этом вопросе, то сей факт объясняется очень легко. Они договорились, а скорее всё у пирпонта нашлась волосатая рука ниже Tags, которая постучала агентству с dna и велела оставить сектантов в покое. А троих оперативников они списали как естественные потери. Ничего удивительного в этом не было. Коррупция пронизывала город насквозь, от самого верха до самого низа. И у меня не было никаких оснований полагать, что на теневой стороне дела обстоят как-то иначе. Люди в этих играх являются всего лишь расходным материалом. Как давно существует ваша организация? спросила я. Начал накрапывать лёгкий дождик. Я зевнула. Официальной даты основания нашего братства не существует, сказал брат Тайлер. Но сам текст завета хранится в нашей семье уже больше 100 лет. Молекулярный анализ бумаги делали? Нет, госпожа. А дадите мне отщипнуть кусок, чтобы я сделала? Здесь всё в твоей воле. Как этот текст вообще к вам попал? Это тёмная семейная история, связанная с похождениями моего прадеда Говорят, что он получил эти бумаги от великого мага, сумевшего пробить коридор между мирами, и мой прадед заключил с ним какую-то сделку. Точные детали которой другим членам семьи до сих пор неизвестны, а он отказывается об этом говорить. Так он ещё жив? Конечно, госпожа. Я могу с ним побеседовать. Он будет счастлив с тобой встретиться. Я точно же извещу его, чтобы он вернулся в страну из Европы, где проживает последние 45 лет, утверждая, что тамошний климат подходит ему больше местного. Тогда, пожалуй, не надо. Я надеялась, что найду более простой способ удовлетворить свое любопытство. Способ, не требующий выдергивать патриархов клана миллиардеров с европейских курортов. Древность манускрипта еще ни о чем не говорит. Здесь явно намечался какой-то сюжет, а некоторые сюжеты способны ломать реальность под себя. История постоянно меняется задним числом. Рукопись может состариться за пару часов, а посреди города внезапно вырастет старинное здание, и все будут уверены, что оно стояло здесь последние 200 лет, хотя еще вчера тут мог быть парк, пруд с лебедями или свалка автомобильных покрышек. Так что с этой стороны мне, скорее всего, не подкопаться. Дождь начал капать еще сильнее. Пойдёмте в дом госпожа, там нам накроют лёгкий ужин. Может быть, сварят глентвеин, если будет на то твоя воля. Кто накроет, братья? Зачем утруждать братьев, если есть прислуга? Удивился брат Тайлер. А? Ну да, всегда забываю, что у богатых людей всё по-другому. Я согласилась. Брат Тайлер достал из кармана рацию, попросил нас забрать, и уже меньше чем через минуту за нами приехал электрический гольф-кар. управлял гольфкаром не очередной брат, а наёмный служащий в дождевике, поверх ливреи и белых перчаток. Мой дом, твой дом, госпожа. Ты можешь приходить сюда когда хочешь. Твоё лицо уже внесено в систему распознавания образов, и все двери откроются перед тобой. Очень мило, сказала я, и тут мне в голову пришла ещё одна мысль. И идти мне было особо некуда, разве что в очередной отель А тут наверняка такая охрана, что ни один Мигель на территорию незамеченным не проскользнёт. Здесь не найдётся какой-нибудь лишней спальни? Конечно, найдётся. Ладно, согласна. Не самое разумное решение, если на первый взгляд. Они сектанты, они носят плащи, у них не всё в порядке с головой. Они поклоняются пятиметровой шестирукой статуе голой женщины. Один из них вообще таскал с собой взрывчатку в протезе ноги и взорвал себя прямо на городской улице. Но это были мои сектанты, моя статуя. И кроме того, эти ребята знали, кто мой отец. И если они не секта самоубийц, на что пока не очень похоже, то до тех пор, пока я не породила хаос и новый порядок, здесь я в безопасности. А в особняке действительно пахло гринтвейном.